Дела у них шли отлично. За 4 года совместной жизни они скопили 2000 долларов. У них было 18 породистых коров и свой автомобиль. Всё шло так хорошо, что лучшего они не желали. И вот в феврале 34 -го года произошло несчастье. Жена упала с лестницы и получила сложный перелом позвоночника.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 Первый госпиталь брал по 25 долларов в неделю, а Клахумский берет теперь по 50. Жене нужно сделать металлический корсет, это будет стоить еще 120 долларов. Говоря о докторах, Робертс вообще не жаловался на них. Нет, он выразился очень спокойно, ничего не поделаешь, мне не повезло.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 Но кто в Клохоме захочет брать домашние уроки латинского языка? Это мало вероятно. С уморочным улыбаясь, Роберт снова показал нам газетную вырезку. Под фотографией значилась оптимистическая подпись. Она знает, что приговорена на всю жизнь, но с улыбкой смотрит на будущее. Ведь со мной мы, Роберт, сказала бедная женщина в беседе с нашим сотрудником.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 Тут мы поняли, что он не расспрашивает нас вовсе не потому, что был излишне деликатен. Напротив, американцы даже несколько губоваты. Нет, это просто его не интересовало, как по всей вероятности, не интересовали ни блистающая Мексика, ни свой Нью-Йорк.